Глава 18. 30 апреля, 20 часов 45 минут по эквадорскому времени. В небе над Эквадором. Ребята, осталось ещё совсем чуть-чуть, сообщил по внутренней связи в пассажирский салон пилот Gulfstream G650. Через 30 минут мы совершим посадку в Куенке. Пирс выглянул в иллюминатор на низко висящую в ночном небе луну. Он посмотрел на часы. Перелёт продолжался свыше 9 часов, но из-за смены часовых поясов они должны были приземлиться всего через час после того, как вылетели из Рима. Грейс снова обвёл взглядом просторный салон, отделанный кожей и ценными породами дерева. Здесь без труда поместились бы 12 человек, однако в настоящий момент пассажиров было всего четверо. Роланд опять обложился кипой книг. хотя основную часть времени он просидел, уткнувшись носом в дневник Кирхера. Лена помогала ему в работе, и они о чем-то переговаривались в полголоса, склонившись друг к другу, а Сейхан почти весь полет проспала, откинувшись в кресле. Недовольная тем, что летчик разбудил ее своим объявлением, она проворчала что-то себе под нос, поворачиваясь в кресле. Грей прекрасно понимал, как же она устала. Он сам вздремнул часа четыре, понимая, что как только они доберутся до городка Куэнка, Затерянного высоко в высокогорьях Андах, им сразу же придётся двинуться в путь. Несколько минут назад Пир связался с Пейнтером и узнал, что судьба Ковальски и сестры Лены по-прежнему неизвестна, но у Монка вроде бы появилась какая-то зацепка. Таким образом, Грэю предоставлялось идти по историческому пути, оставленному отцом Кирхером, и искать в джунглях затерянный город. Руководство с дневником Кирхера и примечаниями к карте его друг Николас Стино Отправившись в Южную Америку, я определил приблизительные координаты вероятного местонахождения города. Однако, несмотря на то, что сам отец Атанасий был убеждён в своей правоте, Гре по-прежнему сомневался в том, что этот город древних учителей, начальников, упоминаемый в старинных текстах, действительно являлся мифической Атлантидой. Поэтому оставшуюся часть перелёта он посвятил тому, чтобы изучить историю данного региона. Какое-то движение в задней части салона привлекло внимание Грея. К нему приблизилась Лена с книгой в руке. "Роланд хочет, чтобы я показала вам вот это", сказала она, усаживаясь напротив. Женщина положила книгу на маленький столик между креслами и открыла её на странице, на которой был изображён камень с вырезанным на нём лабиринтом, тем самым, который был нарисован золотом на обложке дневника Кирхера, рисунок, встречающийся в местах обитания древнего человека по всему миру. Это кусок отполированного диарита, Сказала доктор Крендел: "Обнаруженный в джунглях неподалёку от Куенки, как раз там, куда мы направляемся". Пирс всмотрелся в иллюстрацию. Значит, этот лабиринт находили даже здесь. Местный индеец приподнёс этот камень в дар от Цукреспи, добавила женщина. Тому самому миссионеру, стрепетался Грейсон, который прибыл туда, поскольку интересовался работами Атанасия Кирхера, Лена кивнула. Его миссия размещалась в церкви у Марии Хранительницы. Опять церковь, посвященная Богородице, как и обитель, где Кирхер спрятал останки Евы. Она остановилась, давая Грею возможность осмыслить услышанное. За те 50 лет, которые провел там отец Креспи, до самой своей смерти в возрасте почти 90 лет, он собрал обширную коллекцию артефактов, принесенных местными индейцами шуарами. Коллекцию эту он хранил в церкви, и всего в ней было около 70 тысяч предметов. Откуда такой богатый улов? По словам индейцев, всё это было найдено в обширной системе пещер, погребённых под джунглями. Роланд уверен в том, что эти предметы попали к отцу Креспи не случайно, а потому что он расспрашивал индейцев как раз про такое место, спрятанное в джунглях. Но у него не было точных координат, которые сейчас есть у нас. Не было. Скорее всего, изучая наследие Кирхера, отец Креспи получил лишь общее представление о районе поисков. но не точный адрес затерянного города». Грей кивнул на книгу. «Что еще преподнесли Креспи?» Лена полистала книгу, показывая ему другие артефакты. Семифутовые саркофаги для мумий, отдаленно напоминающие древнеегипетские, полные комплекты парадных доспехов и инков, целые полки, заставленные керамикой, свитки серебряных и золотых листов, украшенных изображениями чуждыми для этих мест. Кроме того, Крэндал обратила внимание Грея на некоторые аномалии. Согласно археологам, изучавшим это собрание, сюжеты и техника исполнения многих артефактов подходят скорее другим культурам: ассирийской, вавилонской, древнеегипетской. Она раскрыла книгу на изображении бронзовой скульптуры крылатого человека с головой ящерицы и продолжила рассказ. Например, вот это однозначно фигура Нисроха, бога древней Ассирии, цивилизации, существовавшей в Месопотамии 4000 лет назад. Затем Лена показала иллюстрацию, изображающую золотые таблички, покрытые письменами. А это образцы дофиникийского письма. Эксперты установили, что другие предметы из коллекции покрыты египетскими иероглифами, ливийским и иепуническим письмом и даже кельтскими рунами. Отец Креспе был убеждён в том, что все эти предметы являются доказательством связи затерянной цивилизации, погребённой в джунглях Здешних джунглях и остального древнего мира, причём связь эта существовала ещё в доисторические времена. Полистав ещё немного книгу, исследовательница раскрыла её на других фотографиях. Что ещё более странно, так это то, что индейцы также принесли от Цукресп изделия из меди, твёрдые как сталь, и странные бронзовые трубки без следов сверла внутри. Всё это образцы металлургических технологий, выходящих за рамки навыков местных племён. Взяв книгу, Грей нашел в ней и другие снимки предметов из коллекции отца Карлоса. В основном это были золотые таблички и свитки, изображающие целый калейдоскоп астрологических фигур, пирамид и богов. На одной табличке даже была изображена согнувшаяся фигура, пишущая гусиным пером. «Определенно речь идет о подделке», — покачал головой Грей. «Отец Креспи высказывался в том же духе», — пожала плечами Лена. «Он пришел к выводу, что по прошествии какого-то времени...» Индейцы стали сами создавать подобные предметы, чтобы доставить ему удовольствие. Но даже Креспи без труда отличал подделки от подлинников. Я вот что хочу сказать. Кто по своей воле отдаст столько золота только ради того, чтобы обмануть какого-то старика-священника? В качестве доказательства она раскрыла книгу на фотографии золотого крокодила длиною в ярд с крупными рубинами вместо глаз. Такой крокодил должен был стоить целое состояние. Определенно не могло быть и речи о том, что... Кто-то из местных индейцев сотворил эту подделку. «И что сталось с коллекцией отца Креспи?» – спросил Грей. Это сама по себе тайна, покрытая мраком. После его смерти в 1982 году коллекция быстро рассеялась. Большая ее часть по распоряжению правительства Эквадора помещена в закрытое хранилище музея. Посмотреть экспонаты можно только по специальному разрешению. А отдельные предметы, в конце концов, оказались на военной базе Кайямбе. Глубоко в джунглях. На военной базе удивился про себя Пирс. Крендел оглянулась в конец салона. И если верить Роланду, ходят упорные слухи о том, что отдельные ключевые экспонаты были переправлены в Ватикан. Грэт кинулся на спинку кресла. Если это правда, похоже, отец Герхер не был единственным католическим священником, кто пытался сохранить что-то в тайне. Но что они стремились скрыть? Чтобы получить ответы, сказала Лена. Там нужно найти систему пещер, обозначенную на карте Кирхера лабиринтом. Неожиданно сидящая по другую сторону прохода Саихан заговорила по-прежнему, прикрывая глаза рукой. Судя по всему, она лишь притворялась, что спит и внимательно слушала разговор Лена и Грея. Всё это похоже на порожние предания, слухи и мечты о сокровищах, заявила подруга Пирса. Возможно, это не так, возразил Грей. Опустив руку, Сейхан повернулась к нему и вопросительно подняла брови. В то время как его спутники изучали различные элементы этой загадки, сам Грей провел несколько часов в поисках свидетельств существования затерянного города, погребенного в джунглях в горах Эквадора, о чем он и собирался теперь рассказать. «Есть документальные свидетельства того, что в этой части Ант действительно существует обширная система пещер, простирающаяся неизмеримо далеко», — объявил он. Большие её участки ещё в 1976 году были сфотографированы и нанесены на карты британской эквадорской экспедицией, той, которую возглавлял Нир Армстронг, уточнила Лена. Он был почётным президентом этой экспедиции, Кевнул Пирс. И хотя никакого затерянного города исследователи тогда не обнаружили, они нашли в пещерах остатки старой гробницы, а также описали сотни новых видов растений, летучих мышей и бабочек. «И все же, как ты сам сказал, никакого затерянного города не нашли», закатило глаза Сейхан. «Так что, как я уже говорил, и все это сказки». «Не уверен», – покачал головой ее друг. «В этом регионе существует легенда о пещере, в которой хранится обширная библиотека металлических книг и хрустальных табличек. Согласно свидетельству некоего Петронео Хромило, один индейец Шуар водил его в эти пещеры, когда тот был еще подростком. Это было в 1946 году». Последствия опасаясь, что пещеры подвергнутся разграблению, Харамилла десятилетиями молчал об этой находке. В конце концов он согласился проводить туда несколько человек, но только при условии, что и Нил Армстронг примет участие в этой экспедиции. Однако в 98 году за несколько недель до запланированной даты экспедиции Харамилла был убит на пороге собственного дома. Убит? поёжилась Крендел. Многие считают, что это было сделано, чтобы заставить его замолчать. Другие полагают, что Харамилла был убит, когда у него пытались выведать то, что он знал. Так или иначе, это тайну мирла вместе с ним. Лена взяла со столика книгу и спросила: "Вы полагаете, что предметы из коллекции отца Креспи происходят из того же самого места?" "Возможно", подтвердил Грейсон. "Быть может, они находились в проходах, ведущих к затерянной библиотеке". Сайхан вытянулась в откинутом кресле. Так почему же этот тубитый тип настаивал на том, чтобы в состав экспедиции вошёл Нил Армстронг? Возможно, ему был нужен человек с безупречной репутацией, пожал плечами Грей. А может быть, у него были другие причины. Я до сих пор не могу понять, почему Армстронг согласился принять участие в обеих экспедициях. Археологом он не был. А после полёта на Аполлоне 11 вёл замкнутый образ жизни и практически не встречался с журналистами. Так зачем ему было «Связываться со всем этим?» «Кажется, я знаю ответ», — произнес голос у них за спиной. Руланд бесшумно приблизился к своим товарищам. Его усталые глаза горели восторженным возбуждением. Прижимая к груди дневник Кирхер, он устремил взгляд в иллюминатор, где сияла полная луна. «Зачем же?» — спросила у него Лена. «Из-за луны». «Это не то, что мы думаем», — неопределенно ответил священник. 21 час 2 минуты. Новак не обратил никакого внимания на недоверие своих спутников. Он пытался подобрать слова, чтобы объяснить то, что обнаружил в дневнике преподобного отца Афанасия. Неудивительно, что отец Кирхер сохранил всё это в строжайшей тайне. Всего за 40 лет до того, как преподобный отец обнаружил останки Евы, инквизиция приговорила к смерти Галилея за то, что тот осмелился предположить, что Земля не является центром Вселенной. Откровения, записанные в дневнике, обрекли бы на смерть и самого Кирхера, и всех, кто имел отношение к его открытию. Если луна это не то, что мы думаем, спросил Грей. То что же? Роланд поднял дневник Кирхера. Преподобный отец пришёл к выводу, что луна не является естественным телом, объявил он, и прежде чем остальные успели возразить, распрямил плечи и добавил: "И я с ним согласен". Подняв спинку своего кресла, Сихен повернулась лицом к остальным. Вы хотите сказать, что она искусственная? спросила женщина, указывая в иллюминатор на полный диск. Священник глубже опустился в кресло. Я всю ночь напролёт изучал то, что обнаружил в дневнике отца Кирхера, стремился найти способ опровергнуть его заключения, но вместо этого я находил всё новое и новое им подтверждение. Быть может, вы начнёте с самого начала? Сказал Грей, кивнув на книгу в кожаном переплёте. Что вам удалось узнать? Речь идёт не только о том, что я нашёл в дневнике преподобного отца. Ролан сглянул на светящийся диск Луны. Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему во время полного солнечного затмения лунный диск точно закрывает поверхность солнца? Разве это идеальное зрительное соответствие не казалось вам странным астрономическим совпадением? По выражению лиц своих спутников Новак понял, что никто из них не обращал внимания на этот странный факт, как и большинство людей. Этот феномен происходит потому, что Луна в 400 раз меньше Солнца, но при этом находится в 400 раз ближе к Земле, чем Солнце. Священник покачал головой, поражаясь этому соотношению. И это ещё не всё. Луна точно повторяет годовое обращение Солнца. В день летнего солнцестояния луна заходит под тем же углом и в той же точке горизонта, как и солнце в день зимнего солнцестояния. Опять же, вам не кажется, что подобная симметрия бросает вызов версии случайного совпадения? Но это ещё не делает луну искусственной, тихо возразила Лена, словно разговаривая с сумасшедшим. Возможно, я действительно сумасшедший, возможно, я провалился в кроличью нору. усмехнулся про себя Роланд. Отсылка к Алисе в стране чудес Льюиса Кэрролла. И всё-таки он не собирался сдаваться. Учёные до сих пор не пришли к единому мнению насчёт того, как образовалась Луна. В настоящее время наиболее распространённой является гипотеза большого удара, согласно которой в начальный период формирования Земли в неё врезалось какое-то тело размером с Марс. В результате чего на орбиту было выброшено значительное количество материала, из которого и образовался наш спутник. И чем плоха эта теория? спросил Грейсон. Тут возникают две проблемы. Принялся объяснять отец Новак. Во-первых, все астрономы сходятся в том, что после такого столкновения Земля начала бы вращаться вокруг своей оси значительно быстрее, чем это обстоит сегодня. Поэтому для того, чтобы компенсировать подобное воздействие и не отступать от своей теории, сторонники этой теории придумали гипотетическое второе столкновение. Якобы теперь удар той же силы был нанесён в противоположную сторону. И этот удар затормозил ускоряющееся вращение Земли. Пирс наморщил лоб, признавая невероятность подобного совпадения. Даже астрономы признают, что Нет никаких свидетельств этого второго столкновения, добавил священник. Что подводит нас ко второй проблеме теории большого удара. Речь идёт о странном количестве вещества, которое было выбито из Земли и образовало Луну. И что в нём странного? Ещё больше заинтересовался Грей. Всё дело в том, что после того, как пыль улеглась, Диаметр Земли оказался ровно в 366 раз больше диаметра Луны. Такое соотношение никому не кажется странным. Число 366, задумчиво произнесла Лена, это почти столько же, сколько дней в году. На самом деле, во время одного оборота вокруг Солнца Земля вращается вокруг собственной оси как раз 366 раз. Опустив взгляд на лежащий у него на коленях дневник, Роланд провёл пальцем по золотому изображению древнекритского лабиринта на обложке. Вот почему астрономы жилицы минойской эпохи на Крите разделили круг на 366 частей. То же самое сделали шумеры, которые затем разделили каждую из этих частей градус на 60 минут, а минуту на 60 секунд. "Точно так же, как делаем и мы сегодня", заметила Крэнд. Да, только мы округлили это значение до 360°. Поправила её Новак. Однако вернёмся к Луне. Есть и другие странные моменты, связанные с нашей сестрой-спутником. Почему её масса меньше, чем ожидалось? Почему в её гравитационном поле есть более сильные и более слабые участки? Почему её ядро очень маленькое, и при этом без такой странной Луны на нашей планете не было бы жизни? Это ещё почему? нахмурилась Лена. Биологи считают, что гравитационное притяжение Луны, вызывающее в частности приливы и отливы, вероятно помогло первым видам живых существ, обитавших в воде, выбраться на сушу. Но гораздо важнее то, что по расчётам астрофизиков, Луна своей массой, вращающаяся по орбите, помогает стабилизировать ось собственного вращения Земли. обеспечив ей небольшой наклон к плоскости обращения вокруг солнца. Без присутствия луны земная ось колебалась бы намного сильнее, что привело бы к значительным разбросам значений температуры, а в этом случае возникновение сложных форм жизни было бы практически невозможно. То есть без луны нас бы здесь не было, заметила Сейхан. Но в то же время её идеальная симметрия бросает вызов рациональности. Вы это хотите сказать? Роланд только пожал плечами, предлагая своим слушателям самим прийти к заключению. Возможно, поэтому не Ларом Стронг ввязался во все это. Не исключено, что во время пребывания на поверхности Луны он столкнулся с чем-то таким, что подтолкнуло его заниматься подобными исследованиями. Нахмурившись, Грей взглянул на идеально круглый лунный диск, сияющий за стеклом иллюминатора. NASA потеряла 2 минуты, пробормотал он внезапно. Все недоуменно уставились на него. Кто потерял 2 минуты? переспросила Сейхан. 21 час 7 минут. Грэй не знал, в какой степени можно доверять откровениям Роландо, тем не менее загадочное участие Нила Армстронга в археологической экспедиции напомнило ему о другой загадке, связанной с полётом Аполлона-11. Эту историю я слышал от одного знакомого, астрофизика, работавшего в НАСА, объяснил Пирс. Во время высадки на поверхность Луны, которая транслировалась по телевидению, две камеры предположительно перегрелись, что привело к потере связи на 2 минуты. Поздней появились заявления о том, что НАСА что-то скрывает. Что-то такое, что Армстронг и его товарищи наблюдали во время высадки на Луну. Впоследствии это подтвердил один вышедший на пенсию сотрудник НАСА, специалист по системам связи. Он признался, что отключение камер было подстроено специально, чтобы скрыть что-то, обнаруженное на поверхности спутника. Что именно? Прищурилась Лена. Инопланетян? Как утверждает одна из многочисленных теорий. Грэй повернулся к Роланду, но многие считают, что НАСА скрыло какую-то тайну, связанную с самой Луной. Быть может, они правы? Задумчиво подтвердил священник. Определённо отец Керхер был убеждён в том, что в Луне есть нечто чудодейственное. Он исписал множество страниц своего дневника, разбирая эту возможность. И что ещё ему удалось выяснить? спросил Перс. Новак схватил старую книгу обеими руками. В основном это связано со странными совпадениями между землёй и Луной. «Например, попробуйте предположить, сколько раз Луна обращается вокруг Земли за 10 тысяч суток». Его собеседники в ответ промолчали. Ни у кого не было никаких мыслей. «366 раз», — сам ответил на свой вопрос священник. «И это число имеет большое значение во многих других вопросах. Его можно считать фундаментальным кодом нашего спутника. Причем людям это стало известно гораздо раньше, чем можно предположить». «И как давно они это узнали?» — поинтересовался Грей. «Вы помните тот жезл, который мы обнаружили рядом с останками Евы?» Достав свой телефон, Роланд вывел на экран фотографию древних костей, сделанную Леной, на которой было видно, что скелет сжимает в руке длинный бивень мамонта, покрытый резьбой. «Преподобный отец назвал его «де Коста Ева» — «ребром Евы». И если присмотреться внимательнее, можно различить маленькие деления, нанесённые по всей длине бивня. Увеличив изображение, священник передал телефон своим спутникам. И что это значит? уставился на него Пирс. На бивне нанесены деления, потому что это древний измерительный инструмент, пояснил отец Новак. Для каких же измерений он применялся? спросила Сэйхан. Для любых. Возможно, это ключ ко всему нашему миру. Грей бросил на священника усталый взгляд, но тот продолжал. Ещё когда мы находились в той часовне в Италии, я измерил длину жезла. Она составляет 83 см. То есть чуть меньше метра или ярда, пожал плечами Грейсон. Совершенно верно, но о господи. Внезапно воскликнула Лена, не дав Роланду договорить, и все посмотрели на неё. Эта длина, я поняла, к чему вы клоните. Это необычный ярд, каким мы пользуемся сегодня, это мегалитический ярд. В самую точку. В Кевнол Новик я наткнулся на этот же самый термин, когда проверял некоторые утверждения от Цакирхера. Что такое мегалитический ярд? спросил Грей, переводя взгляд с Роланда на Лену. А в тридцатые годы был один шотландский инженер, возбуждённо заговорила Крендел. Не помню, как его звали. Александр Том. подсказал священник. "Да, именно, том изучал мегалитические постройки в Англии и Шотландии", кивнув, продолжила девушка. И он обратил внимание на то, что доисторические строители укладывали гигантские камни в соответствии с линиями движения солнца и луны. Заинтересовавшись, Том произвёл статистический анализ неолитических построек на территории Великобритании и Франции и обнаружил одну странную закономерность: практически все они были возведены с использованием единой меры длины. мегалитического ярда, закончил Роланд, и он как раз равен длине жезла, который держала Ева. Эта длина снова и снова встречается в различных древних цивилизациях: испанская вара, японское саку, газ харапской цивилизации в древней Индии, все они приблизительно равны мегалитическому ярду. Если вернуться к минойской культуре на Крите, то тысячи минойских шагов равна 366 мегалитическим ярдам. Опять то же самое число, пробормотал Пирс. Если я правильно помню, добавила Лена, площадь, ограниченная кругом каменных столбов в Стоунхендже, составляет ровно 1000 квадратных мегалитических ярдов. Сэхан повернулась к девушке. Откуда вам известно всё это? спросила она, не домывая, от чего учёная генетика обладает столь разносторонними знаниями. Мы с Мари изучали подобные факты, свидетельствующие о распространении знаний в эпоху палеолита. Всё это связано с нашей гипотезой о том, что совершить большой скачок вперёд человечеству помогла небольшая группа людей, определивших путь развития современной цивилизации, объяснила Крэндл. "Таких, как начальники, о которых уже упоминал Роланд", сказал Грей. "Эти учителя из других миров, о которых написано в древних книгах". То есть вы хотите сказать, нахмурилась Сейхан, что эти начальники распространили по различным культурам некую единую меру длины? Перс уставился на экран телефона, где по-прежнему была фотография станков Евы. Он смыривался в черты её лица, говорящие о скрещивании древнего человека с неандертальцем. Неужели передо мной лицо одного из этих начальников? Наконец мужчина оторвался от телефона и повернулся к своим спутникам. Но что такого важного в этой длине? Почему она является ключом к нашему миру, как вы сказали, отец Роланд? Вместо священника снова заговорила Лена. Потому что мегалитический ярд был рассчитан на основании размеров нашей планеты, а именно длины окружности Земли. Даже отец Кирхер дошёл до этого, но вот раскрыл дневник на странице с математическими выкладками, окружающими изображение земного шара. Здесь видно, как преподобный отец разделил окружность земли на 366 градусов, после чего разрезал каждый градус на 60 минут, а минуту на 60 секунд. И вот внизу можно увидеть его окончательные расчёты, в которых он вычислил длину одной секунды окружности земли. С этими словами священник постучал пальцем по окончательному результату. Тридцать шесть целых шесть десятых Коста-Ева. Опять то же самое число. Триста шестьдесят шесть, отметил Грей. Сейхан тоже пристально изучила все вычисления. Но каким образом доисторические люди узнали длину окружности Земли и произвели такие расчеты? Скорее всего, косвенным путем. Все эти знания можно получить с помощью нитки, камешка и шеста. Новак раскрыл дневник на другой странице и показал грубый рисунок майтника. Отец Кирхер изобразил здесь как раз такой способ, в котором в качестве отправной точки используется планета Венера. Возможно, Роланд прав, добавила Лена. Мы уже знаем, что древние зодчие знали о движении звёзд и что во многих древних цивилизациях почиталась Венера. Возьмём, к примеру, развалины Ньюгрендж похинеолит, расположенные в Ирландии. Строители разместили вход так, чтобы свет Венеры проникал внутрь в день зимнего солнцестояния. Грейс наткнулся назад. То есть вы верите в то, что кто-то рассчитал мегалитические меру длины, основанную на длине земной окружности, а затем поделился ею с другими народами в качестве единой меры длины? В этом был уверен отец Атанасий, поправил его Роланд. Он понимал, что на единой останке Очень древние и видел, что в их строении есть что-то не совсем человеческое. А ещё ему было ясно, что артефакт, обнаруженный вместе с ними, кусок бивня мамонта и шар с точным изображением лунной поверхности, демонстрирует совершенные знания астрономии. И придя к такому заключению, подался вперёд Грей. Он постарался узнать об этом народе как можно больше, так? Но поскольку отец Керхер был человеком благочестивым, кивнул Новак. Он также обратился к религиозным текстам и после этого пришёл к выводу, что в Библии также спрятаны эти особые числа, о которых мы сейчас говорили. Что вы хотите этим сказать? Окончательно растерялся Пирс. 21 час 9 минут. Роланд нервно сглотнул, чуть ли не опасаясь раскрыть своим собеседникам истину, которую он обнаружил в дневнике отца Керхера. Вам известен такой термин гематрия? спросил он наконец. Все покачали головой, и священник объяснил. Это вавилонская система записи чисел, принятая евреями, в которой к каждой букве соответствует определенное число, и на основе этих чисел слова получают дополнительный смысл. Гематрия легла в основу средневековой каббалистической системы интерпретирования священных текстов. Впоследствии христиане также переняли этот мистический способ изучения Библии, И поскольку отец Кирхер увлекался математикой, такая система записи чисел должна была его заинтересовать. Судя по записям в дневнике, он был увлечён одним конкретным числом и его связью с Библией. Каким числом? Простым числом 37. Но Вагс снова вернулся к странице, на которой была показана связь длины ребра Евы с длиной земной окружности. Сначала я решил, что отец Керхер просто округлил число 36,6 до 37. Однако это число также имеет отношение к тому, что мы с Леной обнаружили в гробнице Адама в Хорватии. Перебрав фотографии на своём сотовом телефоне, я остановился на снимке россыпи отпечатков пальцев на стене над могилой неандертальца. Если сосчитать количество отпечатков, окажется, что их 37. сказал Роланд и повернулся к Лене. «Также вы сфотографировали похожий рисунок в виде шестиконечной звезды над могилой Евы. Но только тех отпечатков было гораздо больше. Этого снимка у меня нет, но вы можете сосчитать количество отпечатков рук на звезде Евы». Наморщив лоб, Крэндалл достала свой телефон и быстро нашла нужную фотографию. Сосчитав количество отпечатков, она подняла глаза на священника. «Их семьдесят три». Это же самое отметил в своём дневнике отец Кирхер. Кивнул Роланд. Числа 37 и 73, задумчиво произнёс Грей. Это же два простых числа, зеркальное отражение друг друга. Отец Кирхер назвал их stella numerus, звёздными числами по тем рисункам, которые они образуют. Новак ещё полистал дневник. Он также использовал гематрию для извлечения из Библии скрытых посланий и пришел к заключению, что число 37 является фундаментальным для понимания Священного Писания. Это еще почему все никак не мог поверить ему Пирс. Вот несколько примеров. Слово «вера» употребляется в Евангелиях 37 раз. А если перевести древнееврейское слово «мудрость», «хохма» в каббалистический вид, то получится численное значение тридцать семь. Священник бросил взгляд на Лену. Вы искали корни человеческого разума, а единственное слово, которое встречается в Библии ровно тридцать семь раз, это хохма. «Мудрость», задумчиво повторила девушка. Роланд повернулся к остальным. Отец Керхер перечисляет множество библейских связей с числом 37, но наиболее выразительной является самая первая строчка Библии из Бытия: "В начале сотворил Бог небо и землю". С этими словами преподобный отец открыл страницу дневника с тем же самым стихом, написанным на древнееврейском языке. Под каждым словом там было подписано его цифровое обозначение. Если сложить все эти каббалистические числа, — сказал Роланд, — то получится 2701. — И что в этом примечательного? — нахмурился Грей. Перевернув страницу, священник показал расчеты отца Кирхера. 2701 равно 37 умножить на 73. — Так это два тех самых зеркальных простых числа, перемноженные между собою. — Два звездных числа преподобного отца, — кивнул Новак. Такое соотношение выходит за рамки случайного совпадения, особенно если учесть, что отец Атанасий двинулся дальше. Он обнаружил, что если взять этот же самый стих, умножить значение каждой буквы на количество букв, а потом разделить результат на значение слов, получится ещё одно число, которое не поддаётся рациональному объяснению. Он передал дневник Грэю, чтобы тот Сам смог проверить арифметические расчёты преподобного отца и получить окончательный результат, введённый в кружок в конце страницы. 3, 1415 десятитысячных. Это же число пи. В голосе Пирса прозвучало крайнее изумление. Число, которое во времена отца Кирхер уже было хорошо известно, добавил священник. Мы с Марией изучали историю числа пи, когда работали над диссертацией, посвящённой корням человеческого разума. Откинувшись назад, тихо промолвила Лена: "Мы использовали его как маркер, определяющий эволюцию знаний. На самом деле, первые значения пи приблизительно вычислили ещё в древнем Вавилоне". Ролан забрал у гредневник. "Итак, получается, что в первом стихе быть и я спрятаны не только звёздные числа. но и важное для всей математики число Пи. Взяв книгу, он пролистал ее до страницы с изображением Земли и указал пальцем на окончательный результат внизу. 36,6 Коста-Еве. Как вы уже говорили, это число округляется до 37. А число 37, если вы правы, связывает воедино Солнце, Луну и Землю с точностью швейцарского часовщика. И возможно, речь идёт не только о небесных телах, заметно побледнев, сказала Крендел. Все повернулись к ней. Это же самое число также скрыто в нашем генетическом коде, сказала девушка. 21 час 12 минут. Лена боялась прикасаться к этой теме. Как только следовательница услышала о значении числа 37, она вспомнила статью опубликованную в одном из академических журналов в 2014 году. Тогда ей захотелось просто отмахнуться от этой статьи как от статистической аномалии, однако теперь она задумалась, не может ли всё это быть правдой. Что вы хотите сказать? Вопротительно посмотрел на неё Роланд. Крендел уставилась на свои сполщённые на коленях руки. Почти вся жизнь на планете использует в качестве кодового материала ДНК. Однако в этом коде спрятан еще один код, который не подвержен изменениям и мутациям. Речь идет о сложном сочетании правил, определяющих то, как ДНК вырабатывают белки. Недавно один биолог, работая совместно с математиком, обнаружил спрятанную в этом коде идеальную симметрию, основанную на числах, кратных одному и тому же простому числу. «Дайте-ка я выскажу предположение», — вмешался Грей. числе 37. Лена кивнула. Я помню один пример из этой статьи: атомные массы всех до одной аминокислот, образующих наше тело, всех 20, кратны 37. Женщина покачала головой. Подсчитано, что вероятность такого случайного совпадения составляет 1 на дециллион, то есть единицу с 33 нулями. Другими словами, вероятность маленькая, уточнила Сейхан. «На самом деле не нужен микроскоп, чтобы увидеть связь этого числа с человеческой анатомией», — нахмурился Роланд. «Достаточно лишь вспомнить нормальную температуру человеческого тела». Он обвел взглядом собравшихся. «Она равна 36,6 градуса по Цельсию». В салоне воцарилась тишина. «Если все это правда», — заговорил наконец Грей, «то выходит, что речь идет об одном единственном числе, которое определяет все». связывает наши ДНК и наше тело с движением солнца, луны и земли. Но что это означает? спросила Сейхан. Пирс покачал головой, тоже оставаясь в полном неведении. Если ответы и есть, сказал Роланд, они должны быть здесь. Он снова взял дневник отца Кирхера и вернулся к рисунку, который уже показывал своим спутникам. Это была карта части Южной Америки с подземным озером на котором был изображён лабиринт. Именно там, как был уверен преподобный отец, скрывалась Атлантида. Лена вспомнила про ходящие в тех местах легенды о затерянном городе, погребённом под горами, где хранится неописуемое сокровище, где собраны древние библиотеки книг из металла и хрусталя. Неужели такое место действительно существует? Откуда такая уверенность? озвучило вслух тот же вопрос эхон. Новак указал на карту. «Взгляните, куда мы направляемся!» «На долготу, обозначенную на карте!» Склонившись над книгой, Грей прочитал координаты вслух. «Три целых шестьдесят шесть сотых!» «Кто-нибудь будет утверждать, что это случайное совпадение?» Улыбнулся Роланд. «Ребята, пристегнитесь!» Раздался по громкоговорящей связи голос летчика. «Мы начинаем снижение Куэнке!» Повернувшись, Лена уставилась в иллюминатор. Чёрный лес впереди сменился россыпью ярко освещённых домов. Крендел перевела взгляд на бескрайние джунгли, темнеющие вдали к остроконечные горные пики. Где-то там, возможно, скрывалась величайшая находка в истории человечества. Тем не менее, в глубине души женщине хотелось, чтобы самолёт сделал развороты и полетел прочь. Она не забыла, сколько крови было пролито по дороге сюда, не забыла, что Мария по-прежнему в опасности. Лена посмотрела на луну, на тайно висящую в ночном небе. Даже после всех разговоров об арифметических расчётах она помнила первые слова Роландо о том, что во время полного солнечного затмения лунный диск точно закрывает солнце. Это соответствие радиусов орбит и линейных размеров светил бросало вызов здравому смыслу. И ведь эта загадка существовала на протяжении многих тысячелетий, достаточно было только приглядеться к ней внимательнее. Крэндал также вспомнила знамечание Грея о том, что все эти небесные тела, солнце, луна и земля словно были сотворены швейцарским часовщиком. У нее в сознании возник леденящий душу вопрос. Если это действительно так, кем был этот часовщик? Самолет вздрогнул, выпуская шасси. Быть может, вскоре нам предстоит это узнать. 20 часов 3 минуты. Внутри погружённого в темноту ангара рядом с главным аэропортом Куенки, Шу Вэйвань залыла кинжал по духу с ёжившимся ему мужчине, направив лезвие вверх. Рот несчастного раскрылся, но смерть вступила в свои права до того, как из него успел вырваться крик. Тело повалилось назад, соскальзывая с лезвия и упало на бетонный пол. Отвернувшись, Шу вытерла кинжал о тряпку. Она узнала от этого мужчины всё, что ей было нужно. Её объекты вылетели на арендованном вертолёте 45 минут назад и направились в сторону джунглей. Вместе с ними на борту находился только пилот, а их конечной целью должно было стать уединённое место далеко в горах. Там группу будут ждать двое проводников из местных индейцев шуаров. Китаенко достала из внутреннего кармана куртки планшет. Это было то самое устройство, которое она обнаружила в затянутом дымом кабинете в здании Ватиканского университета. Оно принадлежало отцу Роланду Новаку. Во время перелета в Эквадор эксперт по цифровой аппаратуре изучил все, что хранилось в памяти планшета. В основном это была информация, связанная с неким средневековым священником Атанасием Кирхером, в том числе и его оцифрованные научные труды. Казалось, что все это не имеет никакого отношения к той охоте, которую сейчас вела Шу, за исключением изображения, на которое она наткнулась в самом начале. Девушка Снова вывела его на экран. Это была карта Эквадора с указанием конкретной точки. Вертолёт, арендованный её объектами, летел как раз в это место. Шу поморщилась, недовольная тем, что группа отправилась в джунгли на ночь глядя, не дожидаясь завтрашнего утра. Она рассчитывала настигнуть свои цели здесь, в Куенке, и напасть на них, пока они будут спать. И тем не менее, Вэй была готова к такому развитию событий. Она подошла к группе из 10 человек, собравшихся у ворот ангара. Каждого из них девушка отобрала для этого задания лично. Все они были из сил специального назначения военного округа Чэнду и входили в подразделение под кодовым названием Гу Сокол. Это название они заслужили благодаря своему умению выслеживать и устранять цели с безжалостностью крылатого хищника. Сегодня я не опозорю это название. К Шу подошёл её заместитель Старший сержант Квань был на целую голову выше ее. Его руки и ноги вздувались буграми мышц. Лицо пересекали старые шрамы, а черные волосы были завязаны в короткий хвостик. Квани называли черным вороном за его склонность забирать у своих жертв трофеи — обручальные кольца, персни, пряди волос и даже домашние тапки. Однажды Вэй спросил у него, чем объясняется такая странная мания. И сержант ответил, что поступает так, не хвастаясь убийствами, а воздавая честь тем, чью жизнь отнимает. Со временем Шу прониклась к нему безграничным доверием. Квань, в свою очередь, ни разу не выказывал недовольство ее положением, возрастом или полом, что было большой редкостью. «Самолет заправлен горючим», — доложил старший сержант, и его голос прозвучал неожиданно мягко и тихо для такой суровой внешности. Двигатели прогреваются. Одобрительно кивнув, Вэй устремила взгляд на темнеющие за взлетно-посадочной полосой горы. В таком случае начинаем охоту.